Глава восьмая. Каждому нужно за что-то держаться. Алекс вцепилась в поводья до боли в руках, полностью сосредоточившись на том, чтобы не свалиться. Она уже ездила прошлой осенью на осле, когда отправилась на север собирать урожай. Ей тогда предложили хорошие деньги за легкую работу и наврали в обоих пунктах. Лошадь, на которую ее посадили, пахла лучше и вела себя гораздо лучше, чем осел, но она еще была намного выше, а поездка в дамском седле казалась откровенным предложением проломить череп. Каждый толчок приводил ее в панику, рисуя картины попадания под чудовищную повозку, грохочущую сзади, в самый логичный конец этой сказочки. Ее губы были сухими, как будто она проворачивала дурно продуманную аферу. Приходилось постоянно останавливать себя, чтобы не облизывать их, как какой-нибудь ящерице. Она могла бы сыграть принцессу, не так ли? Насколько она могла судить, вся их деятельность сводилась к мытью, причёсыванию, примерке нарядов и разговорам о себе в третьем лице. Деревянная половица могла бы делать то же самое. Она могла бы сыграть деревянную половицу, не так ли? Она играла чудом исцеляющуюся коллегу, простачку, вылеченную живительным зельем, сиротку, нашедшую кошелек и очень услужливую дочку паломника, знающую короткий путь к хорошей дешевой комнате. Прямо по темному переулку. Нет, не волнуйтесь. Немного дальше. Это действительно отличная комната. Немного дальше. Она даже однажды играла дочь дворянина, хотя перестаралась с акцентом. Цель увидела ее насквозь. Пришлось прыгнуть в канал, чтобы избежать побоев. Она беспокоилась, что в конце этой конкретной проделки ее ждет что-то похуже побоев. Она продолжала искать выход, но вокруг были вооруженные люди. Крутые ублюдки с жесткими лицами, с кучей твердого металла под рукой и кругами спасенных на камзолах. Герцог Михаэль успокоил, назвав их ее защитниками, но ее отношения с мужчинами, особенно с вооруженными мужчинами, особенно с вооруженными мужчинами церкви, вызвали эмоции, прямо противоположные успокоению. На самом деле, если бы вам вздумалось лицезреть чертову противоположность успокоению, то не надо далеко ходить, вот она, едет на гигантской лошади в дамском седле. Она тяжело вздохнула, попыталась успокоить нервы. «Паника не печет пряники», как, вероятно, сейчас говорит кошелка новой партии сирот. «Каждому нужно за что-то держаться». Алекс держалась в смелых планов и постоянного движения. Правда, теперь ее ловкие планы оказались какашками, закрученными штормом и превращенными в вонючую жижу. Случается с планами. И тогда надо выдавить парочку новых. Все, что ей нужно было сделать, это выжидать, получая все возможное, оставаться на чеку и быть готовой исчезнуть. Нет таланта лучше, чем оказаться далеко в момент, когда дела пошли плохо. Ей всегда нравилось думать о себе как об одиночке, самостоятельной, как бездомная кошка, но каждому время от времени нужен друг. Кто знает, когда понадобится тот, кто возьмет на себя вину». Ее дядя, если он действительно был ее дядей, ехал во главе колонны с монахом, имеющим глупо озадаченный вид, седым, никогда не улыбающимся рыцарем и любительницей шляп, которая улыбалась слишком много. Алекс не могла понять, какая польза может быть от древнего ублюдка на крыше фургона. Он был похож на труп в сутане. Даже не на свежий труп. Даже не в красивой сутане. А человек с нелепой ухмылкой, который собирался заставить мертвецов танцевать, все время пялился на свое запястье. Рядом находилась служанка, которая ехала, словно родилась в дамском седле, но она расчесывала, пудривала и одевала Алекс с таким молчаливым презрением, будто это она принцесса, а Алекс служанка. И последняя из компании — эльфика. Алекс никогда раньше не видела их воплоти. «Люди говорят, что они враги бога, питающиеся человечиной. Люди пугают детей историями о них и проповедуют новые крестовые походы против них и сжигают их чучела по праздникам. Если хотелось кого-нибудь обвинять, эльф оказывался лучшим объектом. Остроухая губка для обвинений прямо под рукой. Поэтому Алекс крепко схватила поводья и заставила лошадь немного ускориться». «Так», — начала она. Обычно, стоило Алекс начать говорить, рот продолжал сам собой. Но когда странные глаза обратились к ней, такие большие, не из этого мира, единственные слова получились «Ты из эльфов». Голова эльфийки склонилась на бок, мягко покачиваясь в такт движением ее лошади. Шея спутницы была длинной и тонкой, как молодая бледная ветка, и она открыла эти свои глаза еще шире. «Что меня выдало?» «О, я очень проницательная», — сказала Алекс. «Скорее всего, акцент». Хм. Эльфийка снова уставилась на деревья. «Еще одна причина держать рот закрытым». «Если бы Алекс можно было так легко отшить, она бы давно умерла от голода». «Я Алекс». Она рискнула упустить поводья ради возможности протянуть руку, покачнулась, и ей пришлось схватиться за луку седла» затем снова протянуть руку. «Или Алексея пироги нет. Не совсем уверена, кто я сейчас». Эльфийка посмотрела на руку, посмотрела на стражей, затем протянула свою руку и пожала. По какой-то причине Алекс ожидала, что эти длинные тонкие пальцы будут холодными, но они были теплыми, как у всех остальных. «Солнышко», — сказала она. «Правда? Сокращение от чего-то эльфийского?» Солнечный Эль, мрачнозуб». «Правда?» Эльфийка медленно подняла тонкую белую бровь. «Не совсем правда», — сказала Алекс. «Солнышко, так меня называли в цирке». «Ты была в цирке?» Дрессировала львов. «Правда?» Эльфийка медленно подняла тонкую белую бровь еще выше. Алекс поморщилась. «Не совсем правда». Меня таскали на цепи, а люди освистывали и бросались в меня, чем попало. Не лучшее времяпрепровождение. Им, кажется, нравилось. Я имела в виду тебя. Солнышко пожало плечами. Даже плохому шоу нужен злодей. Они ехали молча. Стражники звенели в седлах, оси большой повозки скрижетали. Алекс, конечно, была одиночкой, но она обнаружила, что ей нравится компания. «Я слышала все эльфы, кровожадные дикари», — сказала она. «Я слышала все принцессы, красивые дуры». «Дай мне шанс. Я принцесса всего пару дней». Солнышко опять подняла бровь. «И уже неплохо преуспело». Бальтазар уставился на линию связывания. Он пялился на нее почти без перерыва с момента нанесения. Казалось, это не более чем пятно ржавого цвета, но его постоянное бурление в животе, периодические приступы рвоты и один памятный случай, когда он задумался об освобождении от магических оков путем организации смерти принцессы Алексии от яда, поистине взрывной эпизод на обратной стороне пищеварительного тракта не оставили никаких сомнений относительно значительной мощи чар. Не было ничего, что Бальтазар ненавидел бы больше нерешаемых загадок. Он подносил этот невзрачный мазок все ближе к лицу, пока тот не превратился в размытое пятно. Может быть, там замаскированы крошечные руны, начертанные на кончике пальца девчушки папы до связывания и каким-то неизвестным способом перенесенные, появились где-то на его теле, пока он спал? Между лопатками или на подошвах ног, или под мошонкой, где никто не проверит. Конечно, никто не проверял там в последнее время, и это раздражало. Или чернила вообще не использовались, а руны отпечатали медной проволокой. Или пальцевые фигуры, для которых даже не нужно прикосновения. Могла эта загадочная кардинальская задница Бок сплести какие-то дополнительные чары, пока он отвлекся? Какой бы рассеянной она тогда ни казалась, она слыла грозным практикам. Он не первый раз ошибся, слишком доверяя первому внешнему впечатлению. Он тяжело вздохнул, попытался отбросить все эмоции и применить непоколебимую логику. Всем нужно за что-то держаться. В случае Бальтазара это было его мастерство в магических науках и его грозная сила разума. На все есть ответ. Он еще раз перебрал в памяти каждый момент той встречи, горько жалея об отсутствии первого издания 600 отречений Аль-Харраби» и тех великолепных немецких линз. А еще не сидеть бы на трясущейся крыше повозки. Неуклюже, нелепо перегруженное и переусложненное транспортное средство, в котором можно безопасно перевозить ценный груз с перилами на высокой крыше, сиденьем впереди для угрюмого возницы и скамьей позади для пассажиров. Обитые железом колеса вносили сумятицу, но Бальтазару время от времени казалось, будто что-то большое движется в безоконном пространстве под его ногами. Они даже не потрудились приковать его к скамье, очевидно, слишком полагаясь на связывание, решение, о котором они потом глубоко пожалеют. Потребовалось бы больше, чем мазок пальцем какого-то непогодам развитого ребенка, чтобы удержать его. Эта мысль вызвала новую волну тошноты, заставив его оторвать запястье от лица, мужественно пытаясь удержать завтрак внутри. Чтобы отвлечься, он начал рассматривать спутников. Там присутствовал 21 хорошо вооруженный папский гвардеец, но Бальтазар не принимал их в расчет. Людей, полагающихся на насилие, легко перехитрить. Сила, в конце концов, в изобилии встречается и у зверей. Именно мысль, знание, наука и из всех наук магия отмечают превосходство человека. Он взглянул в сторону начала Кавалькады. Этот мрачный, дубообразный Якоб из Торна. Это ухмыляющаяся пиратка Баптиста, и этот увядший монах были заняты болтовнёй с герцогом Никейским. Тем временем уценённая принцесса, казалось, пыталась завязать дружбу с молчаливой эльфийкой. Скорее всего, бесплодные усилия. «Принцесса и эльфийка». Звучит как норовоучительная басня, которую Бальтазару было бы неинтересно читать, не говоря уже о желании увидеть его плоти. Вампир, который теперь, по-видимому, спал на другом конце скамьи, представлял собой другой полюс. Очевидно, крайне интересный экземпляр, что делало его могущественным, хитрым и крайне опасным. Единственный участник этого грустного фарса, которого Бальтазар мог считать угрозой, И, следовательно, единственный, кто мог представлять реальную ценность как союзник. Он наклонился, стараясь сохранять благоразумное расстояние, поднял запястье и пробормотал. В чем фокус? Один тусклый глаз барона приоткрылся. Одна белоснежная бровь поползла вверх. Чрезмерно длинные волоски развивались на ветру. Связывание папы Бенедикта. Прохрипел он. Да, связывание. Барон Рикард снова закрыл глаз. Говорят, она самая многообещающая представительница тайных сил, появившаяся в мире за последние столетия. Хм. Будучи весьма многообещающим представителем тайных сил, Бальтазар не видел никаких доказательств. Уголок рта барона удовлетворенно дернулся. Я даже слышал, что она сама является вторым пришествием Спаситель. «Очень смешно!» — проворчал Бальтазар, который был не в настроении для легкомысленной болтовни. «Ну, ты же маг!» Глаз вампира снова приоткрылся. «Ты мне расскажи, в чем фокус!» Бальтазар кисло пошевелил губами. В последнее время он это делал частенько. «Ты пытался его разорвать?» «Теперь другой глаз вампира приоткрылся». «Связывание папы Бенедикты?» «Да-да, связывание!» «Не пытался». «Почему нет?» «Возможно, я и так делаю то, что хочу». Бальтазар фыркнул. «Увяжем от голода катиться втрою на повозке, от которой занемела жопа?» Барон долго скрипуче вдохнул и выдохнул. Эстелла Артуа была уверена, что сможет его разорвать. «Имя мне незнакомо. Колдунья, которая некоторое время занимала твою камеру под Небесным дворцом, она потратила месяцы на попытки. День и ночь бормотала заклинание, клянясь, что найдет секрет» когда не была больна, конечно. «Удалось ли ей это? Видишь ее здесь? Значит, ей удалось. О, нет». И барон вытянулся, слабо щелкнув старческими суставами, и снова закрыл глаза. Она умерла. Ее труп сожгли и сказали, нам нужно найти нового колдуна. И вот ты здесь. «Волшебница!» прорычал Бальтазар. «Ее убило связывание?» «О, нет». На нее упал великан. Это, казалось, поставило больше вопросов, чем дало ответов, но прежде чем Бальтазар успел сформулировать еще один, его отвлекла эльфийка. «Держись за что-нибудь», — сказала она, проезжая мимо, затем поскакала к голове колонны. Бальтазар нахмурился, глядя ей вслед. «Что она имела в виду?» «Не все играют в загадки». Дряхлый вампир крепко обхватил перила скрюченными пальцами руки, покрытые старческими пятнами, и посмотрел на Бальтазара из-под своих иссохших век. «Солнышко, в некотором роде твоя противоположность». «Что ты имеешь в виду?» «Она мало говорит, но, когда говорит, ее стоит послушать». «А скажите мне», — сказал герцог Михаэль, Как монаху удалось стать наставником именно этой паствы? Честно говоря, ваша светлость. Было время, не так уж и давно, когда брат Диас выдумал бы корыстную ложь, но, честно говоря, его сердце уже не лежало к этому. Понятия не имею. Герцог Михаил улыбнулся. Я слышал, что чудные и загадочные деяния Господа нашего. Иногда кажется его церковь еще более загадочно. «Месяц назад я считал себя довольно умным человеком». Брат Диас с болезненной ясностью вспомнил, каким умным он себя чувствовал в той последней битве с настоятелем, каким довольным результатом всех своих интриг, с каким мелочным торжеством он пронесся мимо своих братьев в трапезной, обреченных оставаться пленниками в этом торжественном храме скуки. Теперь он задавался вопросом, знал ли настоятель, что его ждет». Были ли братья в курсе шутки, посмеиваясь над ним все время в свои грубые рукава? «Теперь я понимаю, что я дурак». Улыбка герцога Михаэля стала шире. «Значит, вы мудрее, чем были месяц назад, брат Диас. За это вы можете быть благодарны». Других вещей, за которые можно быть благодарным, он практически не видел. С момента назначения викарием Часовни Святой Целесообразности весь род брата Диаса покрылся язвами, которые могли бы послужить мученическим испытанием. Они были невыносимо, необоснованно болезненными, но он каким-то образом не мог перестать терзать их языком, напоминая себе, насколько они болезненны. Он прополоскал их святой водой из купели, в которой крестили святого Ансельма Глазняка, Но, если честно, они заболели еще сильнее. Похоже, язвы были просто еще одной неприятностью, которую теперь придется принять как обыденную часть жизни. Как ссадины от седла, влажная одежда и заколдовывание вампирами. «Я думал, они умирают от солнечного света», — пробормотал он с тоской. «Миф», — прорычал Якоб из стороны. «Барон Рикард им наслаждается». «Действительно, древний вампир буквально нежился на крыше фургона, запрокинув покачивающуюся, наказавшейся хрупкой шее голову. Это был исключительно тяжелый фургон, скованный железом. Вся его задняя часть представляла собой одну дверь без окон, запертую огромным засовом с замком на каждом углу. Он не хотел спрашивать, но не мог сдержаться. «Что находится в фургоне?» «Последнее средство», — сказала Баптиста, показывая золотые зубы. Она ехала так же, как и говорила, то есть непринужденно и с вечной ухмылкой. «Если повезет, никогда и не узнаешь». В последнее время брату Диасу не сильно везло. Он тяжело вздохнул, надавив на выпуклость стерясы, где флакон с кровью святой Беатрик касался его кожи и вознес хранительнице сандалии Спасителя еще одну беззвучную молитву, о своем выживании. «Всем нам нужно за что-то держаться. Вот он решил сделать якорем веру. В конце концов, он был рукоположен, даже если не так уж этого хотел, так что, вероятно, пришло время. Разве это не главное из двенадцати добродетелей, та, из которой вытекают все остальные? Он будет хранить веру, что у Всевышнего есть план, у брата Диеса в этом плане есть роль, вероятно, не ведущая». Необременительная прогулка была бы хороша. Он выдавил из себя жидкую улыбку, от которой заболели язвы, поэтому он перестал улыбаться. Вы родственником, спрашивал Герцог Михаил, лучась от снисходительного веселья к угрюмости Якоба, похожего на каменное изваяние, того Якоба из Торна, который защищал императора Бургундии. И без того прищуренные глаза рыцаря сузились еще. «Торн — большой город. Там много якобов». «Верно», — сказал брат Диас, который смутно помнил, как встречал это имя в пыльном отчете о ливонских крестовых походах, когда реорганизовывал библиотеку. «Я думаю, это Якоб из Торна, который был гроссмейстером Золотого Ордена Тамплиеров». Но «Вроде был еще один, который казнил папу». Баптиста веселилась, как будто наслаждалась только ей понятной шуткой. «Или это был Януш из Торна? Или Йозеф?» «Якоб». Брат Диас отпрянул, обнаружив неправильно сложенное лицо эльфийки на неудобно близком расстоянии. Оказывается, сверхъестественным образом она умела ездить на лошади абсолютно бесшумно. «Солнышко!» — сказал Якоб. Она говорила вялым, монотонным голосом, едва шевеля губами. «За нами следят». «Что?» Брат Диас развернулся в седле в одну сторону, застрял, развернулся в другую, дико уставившись на деревья позади. «Никого не вижу!» «Пытаюсь предупредить до того, как все заметят», — сказала эльфийка. Улыбка герцога Микаэля померкла. «Сколько?» «Три-четыре дюжины. Держатся в полумиле позади». Единственным намеком на беспокойство, который проявил Якоб, было движение мускула на покрытом шрамами лице. «А впереди...» Эльфийка поджала свои странно-человеческие губы, сузила свои странно-нечеловеческие глаза и на мгновение склонила голову на бок. «Пока нет». Брат Диас прикусил одну из язвочек. «Вы ведь не ожидаете... проблем... святые и спаситель...» «Зачем он использовал это слово, как бы помогая им материализоваться?» «Так близко к святому городу!» «Я ожидаю всего и ничего», — сказал Якоб. «Особенно с тех пор, как получил это назначение. Баптиста, есть на этом тракте удобные для обороны места?» «Гостиница со стеной к югу от Каленты, скатывающаяся медведь» «Не могу точно сказать, откуда пошло название. Говорят, император Карл непостоянный ночевал там по пути на коронацию к папе». «Интересная история на самом деле». «Может быть, позже расскажешь», — сказал Якоб. «Если доживем», — добавило солнышко. Происходило что-то неладное. Колонна ускорилась. Повозка тряслась еще сильнее, чем прежде. Герцог Михаэль отстал, чтобы что-то срочно прошептать несчастной племяннице. Стражники проверяли, как выходит оружие, и осматривали деревья. Бальтазар планировал дождаться темноты и остановки, но мудрец всегда готов воспользоваться моментом. Он повернулся спиной к вознице и тайком вытащил лист с молитвой из рукава. «Что ты делаешь, маг?» – пробормотал барон Рикард с проблеском интереса. Бальтазар разгладил бумагу на крыше фургона, поместив левое запястье с красной полосой точно в центр круга силы, который он начертал на ней. «Я разрываю это смехотворное основание связывания!» При этой мысли его охватила волна тошноты, но он был полностью готов и подавил ее. «Где ты взял бумагу?» — спросил вампир. «Свалившаяся в обморок служка уронила листок с молитвой. Я на него наступил». «Ловко. А перо?» «Я импровизировал с куском ногтя». «Находчиво. Чернила необычной консистенции». Бальтазар замер, калибруя угол диаграммы относительно своего запястья, и нахмурился, глядя на вампира. «Кровь была бы очевидным выбором, не лишенным определенного готического очарования», но после крайне неудобного получаса, проведенного в попытках скрести, царапать и тереться о стены камеры, он сдался и пошел другим путем. «Мы — часовня святой целесообразности», — отрезал он. «Я сделал то, что было целесообразно». Барон еще больше сморщил свой без того морщинистый нос. «А я все думал, что это за запах». «Несомненно, твое пахло бы еще хуже!» – проворчал Бальтазар. Это был далеко не его обычный безупречный почерк. Все выходило неуклюже кривым. Но когда кто-то вынужден использовать ноготь большого пальца ноги, чтобы рисовать руны собственными экскрементами, приходится довольствоваться не самыми оптимальными результатами. Он подавил очередной приступ тошноты, внося последнюю поправку на направление. Такой грубый круг, неразделенный на четверти и лишенный ритуальной таблички, в идеале должен указывать на север, конечно. Но это было довольно трудно обеспечить на крыше движущейся повозки, особенно когда возница от души щелкал вожжами для большей скорости, а ветер дергал углы листа. Бальтазар пожалел, что у него нет его серебряных булавок, его магнитов и отвесов, его славных часов и компаса, набора магических бронзовых колец, заказанных у кузнеца в Багдаде, Но, по его предположениям, охотники на ведьм все это уничтожили. Абсолютные варвары. «Дождь идет», — пробормотал барон Рикард. «Небеса действительно начали поплевывать на кавалькаду, и вскоре довольно крупные капли начали срываться из серой полосы над верхушками деревьев». «Черт возьми!» — прошипел Бальтазар. «Ограничения использования человеческих фекалий в качестве чернил становились все более очевидными». Несколько рун уже были на грани размытия. Сейчас или никогда. Он сформировал знак власти над этой проклятой красной полосой и начал произносить три заклинания его собственного изобретения. Одно смягчение, одно развязывание, одно раскалывание. Просто и по существу. Здесь некого было впечатлять. Скромные три слова. Каждое повторялось трижды. Элегантные в своей кристальной простоте. Он нарисовал буквы мысленным взором, почувствовал, как они набирают силу. Возбужденное давление в груди, покалывание в кончиках пальцев. Даже при этих обстоятельствах он чувствовал опьяняющую радость от работы с магией от использования ума и воли во время изменения самих правил реальности. Он крепко закрыл глаза, когда произнес последнее слово. Капли дождя остужали лицо, сердце громко стучало в ушах. Он шипел каждый слог с яростной сосредоточенностью. «Сработало?» — спросил барон. Бальтазар поднял руку, уставившись на ржавую отметину на запястье. «Думаю так». И он начал впервые за долгое время улыбаться. «Думаю так». И он начал впервые за долгое время улыбаться. «Думаю так». Его восторженный смех был сорван порывистым ветром, когда повозка помчалась еще быстрее. Это был Бальтазар, Шам и Вандракси, не только один из трех лучших некромантов в Европе, но и человек, который сломал папское связывание, перехитрил кардинала Бок и ушел от. Рвота хлынула из его рта, обрызгала крышу, забрызгала рубашку и зацепила рукав барона, прежде чем тот успел уклониться, схватившись за противоположные перила. Его живот скрутило в мучительный узел, глаза выпучились, когда он задыхался, пускал слюни, хрипел, выплескивая свои внутренности на дорогу. «По-видимому, нет», — заметил барон Рикард. Бальтазар со стоном рухнул обратно на скамейку. Заляпанный его дерьмом лист смят в кулаке, ручейки рвоты обжигали каждую часть лица. Боги дьявол, и дьяволы, это текло из его глаз. Он завизжал что-то вроде «Расхренов, долбанный нахрен!» Возница извернулся на сиденье. «Усядься назад!» И из его горла вырвался наконечник стрелы, остановившись всего в нескольких дюймах от кончика носа Бальтазара, Жирные полосы крови подхватил ветер и унес прочь. Возница, шатаясь, приподнялся, искоса глядя на красный наконечник стрелы. Кровь брызнула на бороду, затем его колени подогнулись. Он упал на бок, подскочил разок на дороге, затем бессильно обмяк, хотя тело еще пару раз подпрыгнуло. Одному из охранников пришлось заставить лошадь перепрыгнуть через него. «Нас атакуют!» — ахнул Бальтазар м м Барон Рикард каким-то образом умудрился все это время сохранять вальяжную позу, словно наслаждаясь приятной поездкой по сельской местности. Он кивнул в сторону пустого сиденья возницы. «Наверное, тебе стоит взять вожжи». Четыре лошади все еще скакали галопом, подгоняемые неистовыми наездниками вокруг. Ремни из бруя дико хлопали. «Черт возьми!» Выдохнул Бальтазар, перебираясь через скамейку. Поскользнулся и на мгновение застыл, расставив ноги. Вибрирующая крыша била его по яйцам. Еще пара стрел вылетела из-за деревьев. Одна просвистела над головой, другая воткнулась и закачалась в сиденье-вознице за мгновение до того, как Бальтазар успел туда соскользнуть. К счастью, вожжи зацепились за тормоз, и, напрягая дрожащие кончики пальцев, он, наконец, смог их поймать. К сожалению, он не имел ни малейшего представления, что делать, когда они у него будут. «Что мне делать?» – закричал он. «Я вампир!» – заревел вампир. «А не кучер!» Деревья проносились мимо с ужасающей скоростью. Гривы лошадей развивались, зубы Бальтазара стучали. Он прикусил язык от особенно дикого толчка. Кровь смешалась с рвотой. Не сказать, что вкус стал лучше. Один из слуг герцога Михаэля был сбит с лошади и упал на дорогу. Тяжелые колеса повозки с хрустом проехали по человеку быстрее, чем Бальтазар решил не пытаться его объехать. Теперь ветер выбивал слезы из глаз, дорога сверкала размытыми пятнами. Впереди герцог Михаэль держал уздечку лошади-племянницы, которая цеплялась за седло. Бальтазар мельком увидел ее испуганное лицо, когда она оглянулась. Он тоже оглянулся и увидел всадников позади. В их очертаниях было что-то странное. Рогатые шлемы? Повозка взбрыкнула, и ему пришлось отвернуться от ужасов позади, к еще более неотвратимым впереди. Он увидел стену среди деревьев. Ворота подпрыгивали вместе с остальным обезумевшим миром на внешней стороне поворота, которой у них, конечно, не было шансов пройти. Баптиста кричала ему, перекрывая визг колес. «Сбавь скорость!» «Как черт возьми!» – завизжал Бальтазар. «Держись за что-нибудь!» Барон Рикард протянул руку мимо него и обоими узловатыми кулаками, покрытыми старческими пятнами, схватил тормоз. Раздался в виск металла, когда он потянул. Разлетелись искры. Бальтазар мельком увидел в воротах человека с широко открытым ртом и глазами, успевшего нырнуть в сторону – и они оказались во дворе. Грязь хлынула, когда повозка накренилась на одну сторону. Лошадь споткнулась, а затем упала в кутерьму хлопающих ремней и летящей грязи. Пристежная бросилась вперед, переворачивая неудержимую повозку. «О боже!» – пробормотал Бальтазар. «Он никогда не интересовался богом, просто другие слова не подходили к обстоятельствам». На них налетела искусно выложенная из дерева и камня стена гостиницы. Задница Балтазара окончила краткое и беспокойное партнерство с сиденьем Возницы, и он полетел.